10. о е большое дело. Сан-Франциско, Калифорния, 1985 год. с а м е р Саммер сидит на краешке ванны, поставив голые ноги на холодный кафельный пол, и сжимает в руке до боли знакомую пластмассовую полосочку. Сквозь слезы ей видны две параллельные линии. Они и такие же четкие, какими были восемь месяцев назад. Когда она только узнала о своей беременности, сегодня ребенок должен был родиться. Этот день мог стать для них с к р и ш а н о м праздником, но вместо этого она будет рыдать в одиночестве. Люди перестали выражать сочувствие спустя несколько недель после выкидыша, и единственными доказательствами того, что этот ребенок существовал, остались домашний тест на беременность, который она сейчас держит в руке, и чувство всепоглощающей пустоты, которую она ничем не может заполнить. Звук сирены где-то на улице возвращает Сомер к действительности, и она слышит, что в соседней комнате заработал радиобудильник Криса, знакомые звуки утренних новостей на национальном общественном радио. Самир встает и прячет пластиковую полосочку в карман своего потрепанного махрового халата. Ей ясно, что терпение Криса истощается. Он очень расстраивается из-за ее, как он считает, навязчивой идеи. Ему хочется двигаться дальше. Она берет зубную щетку, и тут в ванную врывается Крис. Доброе утро, говорит он. Ты чего так рано? Самер включает душ и снимает халат. У меня рейс в девять. Точно. Передавай привет родителям. Она заходит в душ и крутит кран с горячей водой, пока из него не начинает литься кипяток. Самер видит, как в зону прилета аэропорта Сан-Диего въезжает серый седан Volvo. м а м а выходит из машины и спешит к ней. Привет, милая. Ох, как же здорово, что ты приехала. Самер переступает через свою спортивную сумку и бросается в м а м и н о е объятие. Она зарывается лицом в мягкий кардиган матери и чувствует едва уловимый аромат масла а л э й Дочь не может сдержать слез и снова чувствует себя девятилетней девочкой. Полно, милая. Успокаивает мама, поглаживая ее затылок. Поставлю чай, говорит мать уже дома, а еще я испекла банановый хлеб. Звучит неплохо. Самер устраивается на винзорском стуле за кухонным столом. Значит, Криса вызвали в эти выходные на дежурство. Очень скверно. Мы будем по нему скучать. Родителям нравится Крис. Когда Самер вела своего индийского парня знакомиться с ними, она не знала, как мать с отцом встретят его. Но, к счастью, они приняли Кришнана. Оба родителя Самер выросли в Торонто во времена послевоенной волны иммиграции 1940-х, и у обоих были соседи, разговаривавшие на русском, итальянском и польском языках. н и один из них не имел предрассудков задолго до того, как это стало модным. Отец, будучи врачом, сразу нашел в Крисе родственную душу и уважал его за то, что молодой человек решил стать хирургом. Отец хотел сократить количество вечерних приемных часов. Сначала выходил на работу один вечер в неделю, потом перешел на два, а сейчас вернулся к тому, от чего уходил. Говорит мама, наливая в чайник воды и качая головой. Сколько с а м е р себя помнила, отец принимал пациентов в переоборудованной комнате на первом этаже их дома. Среди его пациентов были и те, кого он лечил в клинике днем. Они приходили к нему по срочным случаям, когда прием в клинике был уже закончен, но по большей части это были люди, которые иначе вообще не смогли бы попасть к врачу. Вновь прибывшие м м и г р а н т ы без медицинской страховки, забеременевшие девочки-подростки, которых родители выставили из дома. Старики, боявшиеся идти в больницу поздно вечером, вскоре округу облетела молва, что частная практика доктора Уитмана всегда открыта, и он не берет денег с тех, кто не может заплатить. Самир с детства помнила, как в дверь звонили во время семейного ужина или игры в скрэббл. п о и щ к и к а в словаре это слово с а м е р говорил бывало отец, составив слово из семи букв и уходя открывать дверь и п р и д у м а й с ним предложение к моему возвращению. Вместе с утренней газетой на крыльце часто оказывались свежеиспеченные пироги или корзины с фруктами от благодарных пациентов. Для отца м е д и ц и н а б ы л а больше, чем просто профессией, это было его призвание. Отделить медицину от остальных сфер его жизни было невозможно, и Самир училась всему, сидя на отцовских коленях. Когда ей было восемь лет, он научил ее надевать стетоскоп и слушать свое сердце. В десять она могла измерять давление. Самир и подумать не могла, чтобы стать кем-то кроме врача. Отец был ее героем, она с нетерпением ждала выходных, когда могла подсесть к нему, пока он читал, сидя в коричневом кожаном кресле с изогнутой спинкой. А ты как здесь, мамуль? Как у тебя дела в библиотеке? с а м е р замечает морщинки возле маминых глаз. О, дел полно, как всегда. Убираем книги в разделе справочников, чтобы сделать перестановку и переставить мебель, которую нам подарили. Следующей осенью я организую серию семинаров о жизни знаменитых женщин: Элеоноре Рузвельт, Кэтрин Грехем. Здорово. с а м р улыбается, хотя никогда не понимала, как матери может быть интересна такая рутинная работа. Мама ставит на стол две дымящиеся кружки и тарелку с толстыми кусками бананового хлеба. Милая, что у тебя происходит? Мне кажется, тебя что-то беспокоит. Самер обхватывает руками кружку и отхлебывает ч а ю Ну мы, я не могу родить ребенка, мам. О, милая, мать накрывает своей ладонью руку Самер. Все еще впереди, просто нужно время. Выкидыш может произойти у каждой. Многие нет, качает головой Самер. У меня не получится. Мы ходили к специалисту. У меня началась ранняя менопауза, яичники больше не вырабатывают яйцеклетки. Самир смотрит матери в глаза, пытаясь найти в них объяснение, которое искала везде, и видит, что в них тоже стоят слезы. Мать откашливается. Вот значит в чем дело. Больше ничего нельзя сделать. Самир отрицательно качает головой и смотрит на свой чай. Мне так жаль, милая. Мать хватает Самир за руку. И как же вы? Как отнесся Крис? Крис очень беспристрастно смотрит на все. Врач ведь он считает, что я слишком драматизирую. Она не решается сказать, что больше не может обсуждать с ним этот вопрос и что ей страшно. Ведь если она не найдет способ двигаться дальше, то может потерять и Кришнана. Мужчинам, наверное, тяжело понять, говорит мать, глядя на свою чашку. Твоему отцу тоже было нелегко. с а м е р смотрит на мать. Поэтому у вас больше не было детей. Прежде чем ответить, мать делает глоток чая. До тебя у меня был выкидыш, а после я так и не смогла забеременеть. Тогда не было никаких исследований, поэтому мы просто смирились. Мы радовались, что у нас была ты, но я, конечно же, переживала, что не могу подарить тебе братишку или сестренку. Мать смахивает слезу. Самер охватывает чувство вины за то, что она расстраивалась из-за отсутствия братьев и сестер. Мама, это не твоя вина, говорит она. Не твоя, не моя. Некоторое время они сидят молча. Затем Самер поднимает глаза на мать. Мам, а как ты относишься к усыновлению? Женщина улыбается. Я думаю, это прекрасная мысль. Вы хотите усыновить ребенка? Может быть, в Индии очень много детей, которым нужны семья и дом. Самир смотрит на свои руки и крутит на пальце обручальное кольцо. Просто тяжело осознавать, что ты никогда не сможешь родить, подарить кому-то жизнь. Ее душит подступившие к г о р л у слезы. Милая, но ты сможешь сделать не менее важную вещь, спасти чью-то жизнь. Самир опять начинает плакать. Я всего лишь хочу стать мамой. И ты станешь прекрасной мамой, говорит ей мать, касаясь руки дочери. И когда это произойдет, уверяю тебя, ты поймешь, что это самое главное в жизни. Весь обратный рейс Самер изучает материалы от индийского агентства по усыновлению, внимательно всматриваясь в серьезные лица детей. Было бы большим делом изменить одну из этих жизней сделать ее лучше. Она вспомнила, почему решила быть врачом. На первом развороте брошюры Самир видит цитату Махатмы Ганди: «Станьте сами той переменой, которую хотите видеть в мире». Может, мы страдали не зря? Возможно, наше предназначение именно в этом.